Глава 7. Цель практики. Дхханы могут быть очень важной частью медитации и прозрения. Их можно использовать для развития глубочайших прозрений в суть переживаемого нами опыта. Цель вашей медитационной практики состоит в том, чтобы проникнуть в три признака всего сущего. непостоянство, аничча, страдательность, дукха, и безличность, анатта. Суть вашей практики осознанности заключается в наблюдении изменений без жадности, ненависти и заблуждения. Ваше дыхание и ваши ощущения являются инструментами. Так же и ваши восприятия, внимание, намерения и сознание — все это инструменты. Они могут помочь вам понять непостоянство. Как только вы замечаете все эти изменения, Вы можете обнаружить, что жаждете силы, которая могла бы их остановить. Каждая мысль, каждое ощущение, включая приятные, те, что хочется удержать, все они ускользают. К сожалению, вы не можете всего этого остановить. Это и есть не постоянство, а ничья всего сущего. И это вас огорчает и разочаровывает. Вы чувствуете неудовлетворённость таким положением вещей. Это проявление изначально неспособной принести удовлетворение природы всего сансарного опыта дукха. Вы понимаете, что не существует ничего, что может остановить эти изменения. И тогда вы приходите к пониманию того, что нет никакого и я, который способен это сделать. Что нет никакой сущности или чего-то существующего где-то там, что могло бы остановить это изменение. Это изначально безличностная природа всего сенсорного существования. Она-то тот факт, что все, что вы можете идентифицировать как отдельную вещь или действие, на самом деле является совокупностью компонентов и само по себе не имеет неотъемлемо присущей самости. Таким образом, вы приходите к переживанию реальности непостоянства, страдательности и безличности. Вы получаете это знание и понимание, когда наблюдаете за своим дыханием, ощущениями, восприятием, намерением и сознанием. Это и есть ваше осознанность Вы практикуете осознанность как во время формальной практики, так и во время занятий любым другим видом деятельности. Вы делаете это, когда сидите, стоите, идёте, разговариваете или лежите. Вы осознанны во время приёма пищи, ношения одежды, отправление естественных нужд когда размышляете занимаетесь физическими упражнениями бегаете когда пишете читаете когда заняты абсолютно любой деятельностью всё это вы можете использовать для прозрения вы можете замечать непостоянство всего чем занимаетесь не используя для обозначения этого какие-либо слова или понятия. Непостоянство, страдательность и безличность это не просто слова или идеи. Они являются сущностью всех обусловленных вещей. В этом и проявляется сила осознанности. Аджана Это такое место, где чистое истинное непостоянство видно настолько глубоко, что её можно распространить на все остальные моменты своей жизни. Давайте более подробно рассмотрим каждый из трёх признаков существования. непостоянство аничча Это палийский термин означающий непостоянство или изменением Это слово стоит выучить Этот термин более ёмкий, чем его переводы на европейские языки Аничча это не просто слово или понятие, а ничча реальна Это переживание того что в действительности происходит в вашем теле и уме. Всё находится в постоянном изменении. Да-да, вы это знаете. Все это вы уже слышали и согласны со мной. Стул, на котором вы сидите, однажды развалится и отправится на свалку. Это непостоянство, верно? Ну да. Это так. Но это только поверхностный уровень понимания непостоянства. Знание изменений на этом уровне не исцелит вас, оно вас не освободит. Для того, чтобы привести вас к освобождению, ему не хватает силы и ясности. Не достигнув сильного сосредоточения, вы никогда не увидите ничто на тонком и глубоком уровне, а ведь именно этот опыт вас освободит. Вам нужно оказаться в таком месте, где весь мир вашего опыта приходит и уходит так быстро, что там просто не за что зацепиться. Ничто не длится достаточно долго для того, чтобы вы могли мысленно склеить это во что-то. Как только вы направляете своё внимание на какое-либо явление или событие, оно исчезает. Оно исчезает сразу, как только его касается чистое сознание. Всё просто возникает И исчезают, не оставляя никаких следов. На то, чтобы оставлять следы, просто нет времени. Появление каждой следующей вещи влечет за собой полное, безостановочное выталкивание из ума предыдущей. Вы выходите из этого переживания без четкой памяти о том, что там происходило. сохраняется лишь впечатление, что все возникает и исчезает быстрее, чем это может удержать ум. И это называется видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. Вы не вербализируете и не размышляете, вы просто видите. Это происходит. в сознании вашего глубоко сосредоточенного ума всё это просто всплывает и уходит, как бушующий поток, в котором нет даже маленькой соломинки, за которую можно было бы ухватиться, чтобы не утонуть. И всё же вы не утонете. Потому что на самом деле вас там нет. Я это просто ещё одна вещь. которая существует только тогда, когда вы искусственным образом склеиваете свой прошлый опыт. То, что осуществляет видение в таком состоянии это спокойное, беспристрастное, чистое наблюдение, бдительное, которое не вовлекается и не существует как какая-то вещь. Это просто наблюдение. Когда вы смотрите на вещи подобным образом, то теряете интерес к попыткам их удержать. Вы видите, что удержание болезненно и бесполезно и не может привести ни к познанию истины, ни к обретению счастья. Вы теряете интерес к привязанности ко всем тем очень, очень важным вещам, о которых вы беспокоитесь в своей жизни. Вы теряете интерес к тем привлекательным вещам, которые вам обязательно нужно получить для того, чтобы стать счастливыми, и к тем беспокойствам, которые вам следует обойти, чтобы избежать несчастья. Эти условия невыполнимы. Эти вещи и беспокойства существуют не для того, чтобы к ним цепляться или их избегать. И вы здесь не для того, чтобы хватать или избегать. Всё это просто непрерывное изменение в действии. Когда вы находитесь в этом состоянии цепляния, можно сравнить с попыткой удержать крошечное горчичное зёрнышко на кончике движущейся иглы это практически невозможно так зачем же вам беспокоиться и несмотря на это у вас всё ещё присутствует желание ухватиться за что-то приятное и радостное и убежать от чего-то неприятного Но у вас ничего не получается. Вы видите всю честность таких попыток, а вы понимаете, такова природа моей жизни, мое тело, мое сознание, все мои идеи, воспоминания, отношения, желания и потребности. Все это мимолетно, эфемерно и бесплодно. Даже я. является таким. Почему так важно видеть непостоянство? Непостоянство это самая скользкая идея, с которой вы когда-либо сталкивались. Она же и самая основная. И эта идея противоречит всем вашим представлениям о существовании. Ум сопротивляется ей как на тонком, так и на грубом уровне. Эта идея легко проникает в ум, а затем так же легко из него ускользает, не оставляя после себя никакого следа. Но этот след необходим. Знание непостоянство это основная идея, которая вам нужна для того, чтобы освободиться. Вы видите, как меняются вещи. Вы очень глубоко видите непостоянство вплоть до невероятно быстрого, мгновенного уровня. Затем вы видите его ещё шире. Вы воспринимаете непостоянство во всём, что видите, и во всём, что вы когда-либо могли видеть. Когда вы видите о ниччу, Во всех своих переживаниях ваш ум устаёт от этих непрерывных изменений. Страдание, которое вы испытываете при переживании непостоянства, называется дукха. Эту истину открыл и объяснил нам Будда, говоря: всё является непостоянным, это и есть страдание. Видение страдания во всех совокупностях своего опыта приносит вам разочарование. Будучи разочарованными, вы становитесь бесстрастными. Страсть это клейкая природа вашего ума. Страсть это тот клей, который скрепляет личность и мир в кажущейся единице существования. Исчезновение этой склеивающей силы способствует появлению отречения, которое ведёт к прекращению ваших страданий. Вы применяете внимательность и осознанность, не вдаваясь в концепции. Мысли или идеи это шипы, нарывы, язвы и помехи. Без них Вы можете сфокусировать свой ум на пяти совокупностях, подобно озерному лучу, и тогда ум сможет увидеть, что я существует только тогда, когда существует тело, ощущение, восприятие, влевые конструкции и сознание. Они в свою очередь существуют в пределах параметров непостоянство такое видение сжигает всё ни в одной из этих совокупностей вы не найдёте ни я, ни души, ни личности. Предположим, вы сделали флейту, сложив вместе много деталей. Когда вы дуете в этот музыкальный инструмент, он производит приятный звук. Какой-то человек разбивает эту флейту на мелкие части. Он сжигает каждый фрагмент в поисках звука флейты. Так ему никогда не найти её звук. Вы никогда не найдёте я в совокупностях это ваше открытие, а на ты. Не видя непостоянство Вы склонны цепляться за непостоянные вещи. В итоге вы страдаете, потому что когда вы пытаетесь удержать непостоянные вещи, они вас предают. Они выбивают почву у вас из-под ног. Непостоянные вещи вас обманывают. Они заставляют вас верить, что будут вечно вас радовать. Они заставляют вас поверить в то, что дадут вам постоянное счастье. Что при достижении каких-то надёжных вещей, условий, прочных отношений, ситуаций ваша жизнь навсегда кардинально изменится. Но это обман. Они не могут перестать меняться. Но у вас создаётся впечатление, что они не изменятся или не исчезнут. Они говорят вам, что вы всегда сможете наслаждаться их компанией. Когда вы видите подводные течения этого мира иллюзий с помощью глаза мудрости, у вас больше нет запутанности. У вас больше нет заблуждений по поводу того, что они принесут вам постоянное счастье. Видя непостоянство всего, Вы принимаете меры предосторожности против обманчивой, постоянно изменяющейся природы на этой стадии. Усилие, осознанность и сосредоточение работают вместе, как одна команда, для того, чтобы открыть ваш глаз мудрости, чтобы всё, что связано с пятиусовокупностями, вы смогли бы увидеть таким, каким оно является. На самом деле усилия и сосредоточение, поддерживаемые сияющим умом и озаряемые осознанностью, раскалывают скорлупу неведения. Глаз мудрости раскрывается и рассеивает тьму неведения. Он видит истины без личности. страдательности и непостоянства такими, какие они есть на самом деле. Видение непостоянства с помощью осознавания випассаны. Изменение можно видеть на двух уровнях. Вы можете видеть их со сознанием випассаны, или со сознанием джаны. Давайте сначала рассмотрим переживание изменений с помощью ипасаны. Каждый новый день следует начинать с медитации, используя дыхание в качестве основного объекта. Когда дыхание становится спокойным, тонким и расслабленным, ум также становится спокойным и расслабленным. Чем глубже вы будете видеть эту реальность с не ослабевающей энергией, тем больше вас будет наполнять радость видения истины, раскрывающейся в вашем опыте повседневной жизни. Каждое мгновение это новое мгновение. Каждый момент это новый момент. Каждое мгновение приносит вам новое озарение и новое понимание. Вы начинаете видеть вещи, которых раньше никогда не видели. Вы достигаете того, чего прежде никогда не достигали. Вы смотрите на вещи с совершенно новой точки зрения. Каждый новый опыт приносит вам освежающие, успокаивающие, охлаждающие радость и счастье. Иногда Этот новый способ видения мира сопровождается удивительными переживаниями. Вы можете почувствовать, как ощущение спокойствия и прохлады распространяется по всему вашему лицу, под глазами, бровями, по лбу, по центру головы и на затылке. Вы не делаете ничего преднамеренного или искусственного. до того, чтобы обрести это счастье. Это приходит естественно по мере созревания условий. Затем вы можете ощутить очень тонкую и спокойную, но в то же время очень чёткую и резкую вибрацию в области шеи, плеч и груди. Продолжая естественное дыхание одновременно с этой вибрацией, Вы можете ощутить расширение и сжатие всей верхней части своего тела между животом и областью ниже пупка. Вы можете ощутить, как каждая крошечная клеточка вашего тела вибрирует и изменяется, поднимается и опускается с невообразимой быстротой. Не у всех эти ощущения возникают в одних и тех же точках или по одной и той же схеме. Некоторые люди могут испытывать такого рода феномены в других местах тела или в другой последовательности или, возможно, каким-то иным способом. Не ищите этих деталей в своём опыте и не думайте, что если вы их не находите, то что-то идёт не так. Дело не в точной последовательности ощущений. Дело в том, что это всё означает. Здесь нет ничего неподвижного. Всё динамично. Всё меняется. Всё появляется и исчезает. Чувство приходит и уходит, мысль возникает и исчезает. Восприятие появляется и исчезает. Сознание возникает и исчезает. Вы переживаете только изменения. В вашем опыте нет ничего, что остаётся неизменным. Всё, что вы считали постоянным, теперь видится вам непостоянным и непрерывно меняющимся. Нет ничего такого, чтобы вы смогли заставить оставаться неизменным даже в течение двух последовательных моментов. Одно мгновение кажется приятным, и ум хочет, чтобы оно таким и оставалось. Ещё до того, как он загадал это желание, мгновение уже изменилось. Он движется с непостижимой быстротой. Но как бы быстро он ни двигался, чтобы схватить приятное переживание, оно изменится ещё до того, как он его достигнет. Оно возникает подобно сновидению. Миллионы крошечных переживаний возникают и исчезают прежде, чем вы успеваете моргнуть. Они подобны молниям. И это не гораздо быстрее. Вы не можете угнаться за скоростью их изменений. Вы можете подумать: "А ну-ка, посмотрю я на возникновение, длительность и прекращение этого переживания". Ещё до того, как возникла такая мысль, объекты вашего чувственного опыта уже появились, достигли своей зрелости и исчезли. Иногда ваш шум может уловить начало переживания, но он не может увидеть его середину или созревание. Или иногда вы можете испытать середину переживания, но не его конец. Иногда вы можете пережить его конец, упустив начало и середину, тем не менее, вы помните об этом изменении. Это да хорошо. По крайней мере, вы можете заметить происходящие изменения. Ещё лучше заметить, как быстро они меняются. Вы переживаете непостоянство на протяжении всего дня, всей ночи, в течение каждого мгновения бытия в сансаре. Всё постоянно непостоянно. В этот момент вы можете почувствовать, что дышите вместе с остальным миром. Вы можете почувствовать каждое крошечное существо, от маленьких муравьёв до огромных слонов, от крошечных рыбок до гигантских китов, от маленьких червей до огромных питонов. Все они дышат в вашем ритме, или вы дышите в их Когда вы осознанно уделяете всё своё внимание телу, ощущениям, восприятиям, влевым конструкциям и сознанию, то вы ощущаете, что каждая их крошечная составляющая постоянно меняется. С установлением осознанности ваш ум замечает, что каждое мгновение является новым. Каждая молекула вашего тела, каждое ощущение, каждое восприятие, вливая конструкция и само сознание, все они в течение какой-то доли секунды непрерывно меняются. Ваше дыхание входит и выходит вместе с этим изменением. Ваши чувства постоянно меняются. Ваше переживание этого изменения и даже само это переживание тоже меняются. Ваше внимание и ваше намерение обратить внимание, чтобы заметить изменения, меняются. Ваша осознанность меняется. Услышав звук, вы ощущаете в нём изменения? Вы замечаете изменения в любом звуке, который воздействует на ваши барабанные перепонки. Если продолжить обращать на него внимание, то вы заметите, что он медленно меняется. Точно так же и любой запах, вкус, любое прикосновение к телу все они постоянно меняются. Хотя они и так всё время меняются, вы этого не знаете до тех пор, Пока не обратите на них внимание. В зависимости от зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, сознание и мысли возникает ощущение, оно тоже меняется. Любое восприятие, возникающее и зависящее от зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, осознание и мысли тоже меняются. Любые состояния сознания, которые возникают и зависят от зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, осознание и мысли тоже изменяются. Когда вы обращаете на них внимание, все они меняются точно так же, как меняется ваше дыхание, когда вы за ним наблюдаете. ваше ощущение дыхания, ваше восприятие дыхания, ваше внимание к дыханию, ваше намерение обратить внимание на дыхание и ваше осознание дыхания, все они меняются. Они постоянно возникают, меняются и уходят. о видении непостоянства в дххане. Ещё вам следует видеть непостоянство на очень глубоком уровне. Видеть те мельчайшие и незаметные изменения, которые происходят в каждый момент сознания. До достижения дхханы у вас есть теоретическое знание того, что всё непостоянно. Во время переживания джаны вы воспринимаете непостоянство на самом тонком и интенсивном уровне. До тех пор, пока вы не достигнете правильного сосредоточения, ваше осознание непостоянства всех явлений будет поверхностным. После достижения джаны оно станет мощным и глубоким. Вы оставили мысль и ощущение позади, и ваш ум может проникнуть в непостоянство глубже, чем когда-либо раньше. В состоянии джаны вещи не являются объектами медитации. Ум не фокусируется ни на какой отдельной точке. Он сосредоточен только на своей собранности. Однаправленность — это ум, сфокусированный на своей собственной однаправленности. Это до понятийное осознание, состояние, в котором осознанность, сосредоточение и беспредставстве работают вместе в унисон, не отвлекаясь ни на один из ваших чувственных стимулов. Это не размышление о непостоянстве, это его непосредственное переживание. Истинная мудрость, прозрение приходит из этого опыта, а не из простого мышления. Что вы ощущаете непостоянным? Сама джхана — это все, что вы видите, и вы видите ее непостоянство. Ваша джана приходит и уходит. Факторы джаны такие, как восторг, счастье, беспристрастие и однонаправленность появляются, колеблются и исчезают. Вы ясно ощущаете непостоянство самих факторов джаны. Вы видите непостоянную природу всего, что наполняет ваше сознание. всех факторов джханы. И эти постижения не являются мыслями, они являются динамичными действиями или активностями в уме и теле. Факторы появляются, колеблются и исчезают, и ваше осознание от всего этого колеблются вместе с ними. В джхане ваш ум не подвержен влиянию жадности. не ненависти, заблуждений или страха, а во всех остальных случаях слова, идеи, концепции или эмоции мешают вашему осознанию непостоянства. Осознание в джхане безсловесно. Это не мышление и не спекуляция. Это не размышление и не исследование. Вы уже прошли через всё это, прежде чем прийти к данному уровню. На этом уровне ум видит вещи глазом мудрости. Слова, мышление, исследование или даже рефлексия здесь не имеют места. Они просто будут мешать. Они слишком медлительны, а всё движется слишком быстро. Это переживание чистого непостоянства. непостоянство самого переживающего осознавания. страдание. Люди спрашивают: "Почему бы нам не говорить в основном о удовольствии, радости, счастье, блаженстве и покое вместо страдания?" Потому что страдание на языке пали одно звучит как дукха имеет большую важность. Страдание побуждает нас к практике, которая может принести нам настоящее освобождение. Конечно, в жизни есть определённая степень временного удовольствия. Да, жизнь не лишена удовольствий. Всегда есть какие-то удовольствия. Но ни одно из них не приходит без боли. То, что действительно доминирует в вашей жизни, это не удовольствие, а боль. Почти всё, что вы делаете в жизни, направлено на уменьшение этой боли, на избавление от неё. Будда приводил несколько примеров страдания. Вам следует беспристрастно взглянуть на эти примеры. Если слово страдание вызывает у вас определённые эмоции, то вы просто страдаете от своего собственного непонимания. Вам не нравится это понятие, и при этом вы даже не понимаете, что это такое. Прежде чем мы перейдём к детальному обсуждению Дххана, давайте непосредственно рассмотрим несколько категорий страданий. Рождение. Это страдание. Да, мы радуемся рождению ребёнка, и мы празднуем это событие. Это всё, что мы делаем при его рождении. Мы не отрицаем удовольствия и радости от этого события. Но разве это всё, что мы получаем с рождением ребёнка? Нет. Есть ещё много других вещей. Только представьте себе, через какие страдания проходит будущая мать во время беременности. 9 месяцев. Она испытывает физические и эмоциональные страдания, заботится о плоде. И иногда ей нравится мысль о том, что у неё будет ребёнок. В то же время растёт и её тревога, растёт её страх, растёт её чувство неуверенности, её дискомфорт. С её красивой внешностью, которая приносила ей столько радости, тоже происходят перемены. Роды сопровождаются неимоверными страданиями. Некоторые женщины умирают во время родов. Этот страх присутствует у многих женщин. Их также беспокоит возможность после родовых осложнений. Будущая мать никогда не знает, какой у нее родится ребенок, здоровый или болезный, красивый или уродливый, умный или глупый, с задатками порядочности или с преступными наклонностями. Сразу после рождения ребенка отец и мать должны о нем заботиться. Они жертвуют значительной частью своей свободы, сил и средств, чтобы заботиться о благополучии своего чада и в образовании, чтобы ребёнок был счастлив, здоров и нормально развивался. Между тем, можно ли считать, что ребёнок полностью свободен от страданий? В большинстве случаев дети рождаются с громким криком. Этот крик продолжается на протяжении всей их жизни. Иногда он очень громкий, иногда он тихо прячется внутри человека до тех пор, пока не вырывается наружу без всякого предупреждения. Взросление это страдание. У детей присутствует беспокойство по поводу своего взросления, взрослые тоже испытывают подобное беспокойство. Взросление детей называется взрослением и созреванием. Взросление взрослых называется старением. На каждом этапе роста вам приходится вольно или невольно приспосабливаться. Этот процесс не всегда приятен. Вы вынуждены принимать изменения в ситуации и отказываться от старых привычек. Это тягостно для любого человека. Болезнь это страдание. Вы можете думать, что болезнь является страданием только когда вы больны. Но когда вы здоровы, вы можете обращаться с больным человеком самым жестоким образом. Вы можете ненавидеть болезнь, но она к вам придёт. Можете ли вы остановить болезнь, хорошенько себя застраховав? Нет, вы не можете её остановить. не имеет значения являетесь вы гражданином самого развитого и благополучного государства или же родились и живёте в бедной стране вы подвержены заболеваниям вы можете пытаться предотвратить какие-то болезни но некоторые из них тем не менее настигнут вас нравится вам это или нет это на самом деле болезненно это действительно страдание старость Это страдание. Когда вы очень молоды, у вас может вызывать иронию и насмешки, ведь человек, который трясется, неуверенно ходит, не членораздельно говорит, у которого морщинистое лицо, седые волосы, кто не в состоянии совладать с собственными конечностями. Старый человек не может двигаться так быстро, как раньше. Он уже не может говорить так быстро, как мог когда-то. Он не может питаться, как прежде. Его тело и мышцы уже не так сильны. У него плохое зрение, он плохо слышит, его зубы не такие крепкие, какими они были в молодости, они выпадают. Ему нужны искусственные зубы или вставные челюсти. Он уже не может делать всё то, что любил делать в молодости. Очень часто это сопровождается болью. Разве это не страдание? Смерть это страдание. Некоторые люди способны убивать других, но когда речь заходит об их собственной жизни, они дрожат от страха. Случается, что человек, ум которого очень сильно омрачён, может в отчаянии совершить самоубийство. Но как правило, люди боятся смерти. Человек, который прожил уже достаточно долго, может заявлять, что он не боится смерти. Это верно только в том случае, когда он прожил уже достаточно долго и его здоровье в порядке. Когда смерть действительно рядом, людям становится страшно. Мы делаем всё, чтобы предотвратить смерть. Смерть это единственное, чего мы никогда не сможем избежать. Она причиняет большую боль и является страданием. Разлука с близкими это страдание. Как часто в своей жизни вы переживали разлуку? Испытывали ли вы страдание, когда расставались с другом или со своим партнёром? с родителями, с братьями, сестрами, дядями и тётями, а с бабушками и дедушками, со своими сыновьями, дочерьми, с вашим мужем, женой. Вы и можете потерять работу или трудоспособность. В результате наводнения или урагана вы можете в одночасье потерять все свое имущество. И в конце концов. из-за травмы, болезни или же просто из-за старения вы можете потерять контроль над своим телом или даже над своим умом. Контакт или связь с нежелательным это страдание. Вы идёте на работу. Вы должны работать на человека, которого терпеть не можете. Разве это удовольствие? Ваш начальник очень грубый и портит вам жизнь. Он поступает несправедливо по отношению к вам. Вы снимаете квартиру, и хозяин вашего дома очень скупый. Он не хочет чинить протекающую крышу. Он увеличивает вашу арендную плату, не предоставляя взамен никаких дополнительных услуг. Не кажется ли вам, что в этом мало приятного? Даже получение того, что вы хотите, это страдание. Предположим, вы приобретаете очень дорогую машину. Посмотрите, как сильно она вам нравится. Но вам необходимо следить за её состоянием, и её нужно застраховать. Вы заботитесь о ней не меньше, чем о своей собственной жизни. И вот, её кто-то поцарапал. Или же вы попали в аварию, всё это причиняет вам множество страданий. Все пять совокупностей являются страданием. Наши совокупности это составляющие нашего тела и ума. Они являются домом для всех наших страданий. Если бы их не было, то не было бы и страданий. Пять совокупностей или пять скоплений это форма ощущения, восприятия, процесса волевого конструирования и сознания. Форма требует ухода. Ваше тело это форма. Когда что-то случается с телом, вы испытываете физическую боль. Почувствовав голод, вы едите. А вы ощущаете позыв к мочеиспусканию и поэтому справляете малую нужду. Вы чувствуете потребность к испражнению и поэтому испражняетесь. Ни одно из этих чувств не является приятным. Испытывая жар, холод или жажду, вы вынуждены предпринять какие-то действия. Вам необходимо мыть своё тело, одевать его. Вам следует заботиться о своём физическом здоровье: правильно питаться, заниматься спортом и отдыхать. Всё это вы должны делать каждый день. На поддержание этого тела вам необходимы средства: деньги, дом, одежда, пища, вода, хороший воздух и многое другое. Без всего этого вы не сможете его поддерживать. Чтобы получать все необходимые средства для поддержания этого тела, вам необходимо очень много работать. Это и есть страдание. Ощущение необходимо поддерживать таким же образом. Каждый раз, когда ваши органы чувств входят в контакт с соответствующими им объектами, возникает то, что называется ощущением. Вам не нравится неприятное ощущение? Вы хотите, чтобы оно было только приятным? Вы всегда ищете чего-то, что может дать вам счастье и поможет избежать несчастья. Это настоящая борьба. Вы едите, пьете, спите, отдыхаете, медитируете, играете в игры, поете, танцуете и совершаете много других вещей. для того, чтобы сделать себя счастливыми. Тем не менее, вы всё ещё не обрели счастья, не так ли? Ну же, признайте это. Ваши ощущения трудно удовлетворить. Это и есть страдание. Таким же образом необходимо поддерживать его восприятие. Вы постоянно сталкиваетесь с противоречиями в вашем восприятии. Как бы вы ни воспринимали те или иные вещи в данный момент, через какое-то время ваше восприятие этих вещей изменится, и это изменение не будет комфортным. Кто-то делает что-то, что не согласуется с вашим восприятием. Вы находитесь в постоянном конфликте с другими людьми из-за того, как вы воспринимаете Это и есть страдание. Процессы волевого конструирования или мышления создают еще больше боли. Принятие решения – это проблема. Вы считаете свои решения идеальными, однажды вы обнаруживаете, что кто-то принял иное решение, которое одобряет много других людей, а на ваше собственное смотрится высоко. Эти люди могут подумать, что ваш ум полон жадности, ненависти и заблуждений, и что, находясь в таком эмоциональном состоянии, вы приняли неправильное решение. На их решение в свою очередь также влияет жадность, ненависть, страх и смятение. Создается впечатление, что никто не в состоянии принимать ясные и совершенные решения. Мы постоянно меняем свои решения, ищем новые и лучшие, это тоже страдание. Сознанием дела обстоит ещё сложнее. Вам нравится поддерживать ясность сознания? К сожалению, вы не можете удерживать какое-либо сознание даже на протяжении двух последовательных моментов. Из-за того, что оно меняется быстрее скорости света, вы в итоге впадаете в отчаяние. Безличность. Буддийское учение о безличности говорит, что человек, которым мы себя считаем, в некотором роде не настоящий. по крайней мере, он не такой, каким мы его себе представляем, и как он себя проявляет в своей повседневной жизни. Но важно понимать, что это не какая-то доктрина или теория. Это всего лишь описание той истины, которую буддисты подтверждают из поколения в поколение: я это конгломерат, совокупность компонентов, которые можно дробить бесконечно. И таким же образом всё, что ваш ум может определить как отдельный предмет, на самом деле является совокупностью. Настоящего я нигде нет. Ни в вас, ни в чём-либо ещё, что вы можете чувствовать или каким-то образом определять. Термин "не я" указывает нам на состояние, которое находится за пределами слов. В нашем текущем состоянии наше внимание охватывает или цепляется за большинство вещей, которые мы воспринимаем, чувствуем и обдумываем. Одни из них для нас желанны, другие неприятны, а все остальные мы не замечаем. Наша жизнь проходит в попытках что-то получить, чего-то избежать, чего-то достичь и от чего-то убежать. Всё это происходит из-за основополагающих чувств: я и моё. Мы осознанно думаем: я очень важен. То, что я думаю, хочу и говорю, является истинной имеет большее значение, чем мнение других. Все религиозные традиции согласны с тем, что эгоизм находится где-то рядом с корнями наших проблем. Безличность это способ восприятия, при котором я уходит на задний план, и наше внимание плавно движется по миру вообще. ни за что не цепляясь. Наше внимание обращено во вне, и мы видим вещи ясно. У нас есть естественное внимание к нуждам других. Мы можем научиться этому состоянию внимания вообще не меняя своих религиозных представлений. В этом отношении джханы являются особенно показательными. Они являются состояниями существования, в которых мы выходим за пределы наших желаний, потребностей и страхов. Мы перемещаемся в радость. Мы возвращаем покой и удовлетворённость в свою жизнь и обнаруживаем, что при этом наши личности не растворились. Мы не сошли с ума и не потеряли свои души. После этого мы можем, если пожелаем, сохранять любые представления о душе и загробной жизни, а мелочный философский педантизм оставить другим. Могут быть полезными и некоторые исторические сведения об изличности. Будда. родился в те времена, когда религиозным контекстом древней Индии являлся брахманизм. Он ясно видел, что религия и философия его общества попросту не дееспособны. Духовные учения были сосредоточены на понятиях кармы и перерождения и неприложенной идеи самости, именуемой атман. Религиозная деятельность полностью находилась в руках жреческой варны брахманов. Чтобы общаться с богами, вы должны были родиться в этой варне, а обряды приобрели форму однообразных и пустых ритуалов. Но даже для их выполнения представители других варн вынуждены были фактически нанимать Брахманов. Никто не мог обрести даже частичного освобождения за исключением небольшого количества аскетов, живших в лесах и полностью посвящавших себя йогическим практикам, в основе которых лежало жёсткое самоограничение. Учение об атмане не освобождало людей. Будда видел в этом основную проблему. и учил идеи не атмана, буквально не я. Переживание безличности. Так что же представляет собой переживание безличности? Оно заключается в том, что мы не воспринимаем совокупность постоянно меняющихся явлений как единую фиксированную сущность. Чем же она является? На самом деле, это просто совокупность явлений или восприятий. Мы всегда используем понятие я для обозначения форм, ощущений, восприятий, процессов волевого конструирования и сознание. Однако при очень внимательном рассмотрении нельзя найти ничего такого, что можно было бы определить как я. Несмотря на то, что такой отдельной сущности не существует, мы обычно используем я как условный термин, облегчающий наше общение. Без использования слов я, меня и моё Наше повседневное общение станет невозможным. Просто попробуйте. Попытайтесь донести свою точку зрения, не пользуясь словами я и моё. Нам необходимы слова я, он, она, оно, чтобы выразить свою мысль. Как слова, так и концепции личности важны для ориентирования в повседневном мире. но это вовсе не означает, что совокупность изменяющихся вещей является единой фиксированной сущностью. Наблюдая все формы, ощущения, восприятие, волевые конструкции и сознание с установкой это не мое, это не я, это не моя личность, вы можете отказаться от ложного представления о себе. Вы можете начать избавляться от самообмана, я, рассматривая такие вещи, как прошлое, настоящее и будущее, как простые условности. Любая мысль, заключающая в себе оценку или сравнение, это всего лишь теория, которая включает разделение на внешнее и внутреннее, тонкое и грубое, ниши выше, далёкое и, и близкое. У нас есть всеобщая договорённость использовать эти понятия, но это всё, чем они являются. Это концепции. Вы не сможете найти эти вещи, вы не сможете их испытать. Вы можете только думать о них. Применение такого мышления по отношению к внешнему миру приносит большую пользу. Именно это сделало человека доминирующим видом на планете. Но применение таких терминов к внутреннему опыту чревато опасностями. Вы когда-нибудь видели воскресенье или понедельник? Вы говорите, уже 12 часов. Вы видели где-нибудь 12 часов, ну, кроме как на циферблате? А и всё у вас нет часов. Откуда вы знаете, что сейчас 12? А как насчёт самих часов? Когда много частей, собранных вместе, вы называете это часами. Если этот предмет разобрать на части, это тоже будут часы? Нет. Всё, что вы увидите, будет набором деталей. Часы это понятие, которое вы используете для обозначения всех этих частей, когда они собраны вместе определённым образом. Вы можете взять те же самые части и сложить их вместе каким-то другим способом, чтобы создать совершенно другую форму. В этом случае Вы уже не будете воспринимать этот предмет как часы. Так же и с личностью. Это набор компонентов, которые связаны друг с другом особым образом. Исследуйте ее, разберите ее на составляющие, и она растает и исчезнет. А аромат лотоса не относится ни к лепесткам, ни к стеблю, ни к пестикам. Он принадлежит всему цветку. точно так же вы говорите о форме, ощущениях, восприятиях, процессах волевого конструирования и сознании, как о я. Вы никогда не рассматриваете это я отдельно от формы, ощущений, восприятий, процессов волевого конструирования или сознания. Понятие я есть применимо только ко всему набору совокупности. Вы используете я только для обозначения всего этого комплекса, когда он объединён определённым образом. Понятие я есть существует в нас только по отношению к этим пяти совокупностям, которые подвержены цеплянию. Однако мы не рассматриваем какой-либо компонент из этой совокупности как это является мною. Предположим, что вы отправили свою одежду для чистки в прачечную. Её там почистили с помощью каких-то моющих средств. Забрав одежду, вы обнаружили, что у неё появился запах. Тогда вместе с одеждой вы кладёте в шкаф ароматизатор. Через какое-то время остаточный запах порочны исчезает. Таким же образом Когда человек пребывает в созерцании возникновения и исчезновения пяти совокупностей, которые подвержены цеплянию, многие вещи вырываются с корнем. Остаточная идея "я есть" воспринимается именно как концепция. Желание, которое мы называем своим, и точка зрения, которую мы выражаем как свою, Всё это оказывается вырванным с корнем, а не просто исчезают, как тот остаточный запах прачечной в одежде. На этом этапе мы заложили основу, как в теории, так и, надеюсь, в практике. И теперь сможем обратить всё своё внимание на детальное рассмотрение джхан и позже изучить то, как их развивать и практиковать. Глава 8. Состояние джан. Практикуя медитацию, ориентированную на развитие джан, вы со временем проходите через ряд состояний ума, которые по мере их наступления становятся всё более и более тонкими. Вы начинаете свой путь с того места, где находитесь сейчас, и идёте далеко-далеко за его предела. Вы выходите за границы концепций и чувственных восприятий. Все наши слова и концепции связаны с восприятием. Мы в значительной степени зависим от зрения и слуха. выполняющих функцию наших главных механизмов восприятия. Мы привязаны к сфере наших чувств и никогда не знали ничего другого. Даже наши абстрактные концепции основаны на нашем восприятии. Когда мы хотим сказать своему собеседнику, что понимаем его, мы обычно говорим: "Я вижу, что вы имеете в виду" или Я вас услышал. Но что значит понимать применительно к той сфере, которая лежит за пределами видения, слуха или любого другого материального чувственного восприятия? Мы действительно не можем с какой-то определённой точностью говорить об этих вещах. обычные понятия просто неприменимы к тому, что находится вне концептуального понимания. Но именно в эту неизвестность ведут нас состояния джхан, и для их описания мы должны использовать слова – это единственный и известный нам способ общения. По мере нашего продвижения в описании различных джхан Слова будут всё больше и больше приобретать форму метафор. С этим ничего не поделаешь. Всё, что у нас есть это концепция нашей сферы восприятия. Но здесь важно помнить, что мы на самом деле не можем передать словами всю истину. Только ваш непосредственный опыт поможет вам её раскрыть. Существуют две категории мирских джхан. Состояния, входящие в первую категорию, не имеют названий, они просто пронумерованы от первой до четвертой джханы. Они называются материальными джханами или тонко-материальными джханами. Того, кто достиг этих джхан, называют живущим счастливо в этой самой жизни. Вторая категория известна как нематериальные дхжаны. Потому что объекты медитации этих состояний являются чистыми концепциями, а не чем-то материальным. Вы сосредотачиваете свой ум на концепции, пока она не приведёт вас к прямому неконцептуальному переживанию. завок туда достиг этих джхан, называют освободившимся и живущим в умиротворении. За этими двумя категориями мирских джхан следуют надмирские джханы, о которых мы поговорим в главе 14. Материальные джаны Материальные чаны это четыре состояния переживаний, которые лежат непосредственно за пределами нашего обычного познаваемого при помощи органов чувств мира, но всё же имеют к нему некоторые отношения. Для описания некоторых событий и явлений здесь могут быть использованы обычные слова. Но мы должны помнить, что многое из этого описания представлено в форме метафоры. Вы видите определённые аспекты своего опыта, но данное видение не является визуальным восприятием. Некоторые люди могут достичь освобождения без материальных джан. практикуя только медитацию прозрения. Первая джана. Когда вы достигаете первой джаны, происходит нечто удивительное, а именно полное прекращение того, что называется нормальным мышлением и восприятием. Ваш ум внезапно погружается в дыхание. И пребывает в нём. Дыхание всё ещё здесь, но это уже не физическое ощущение, а просто тонкая мысль, очень похожая на воспоминание или остаточное изображение. Мир исчезает. Уходит физическая боль. При этом вы не теряете полностью все ощущения, но физические чувства отходят на задний план. Прекращается блуждание сознательных мыслей, остается только тонкие благожелательные мысли по отношению ко всем существам. Ваш ум однород направлен и наполнен блаженством и восторгом. Восторг или радость. сравнимы с тем бурным чувством, которое вы испытываете, когда наконец получаете то, к чему стремились. Блаженство или счастье ощущается как переживание обильного, устойчивого удовлетворения. Радость может быть физической, как, например, такое переживание которое сопровождается мурашками по коже. Это могут быть мгновенные вспышки или волны, которые омывают вас снова и снова. Счастье это более сдержанное, мягкое состояние непрерывного упоения. Здесь Будда предложил одно наглядное сравнение: Представим себе человека, который долго бродил по пустыням. В результате этого он оказался на грани полного обезвоживания организма. Состояние блаженства это как возможность для этого человека пить столько, сколько он захочет, а также нежиться в ванне с прохладной водой. Счастье же сравнимо с последующим отдыхом в тени дерева. Первое переживание джаны обычно похоже на вспышку. Но затем вы учитесь поддерживать её всё дольше и дольше. В конце концов вы можете входить в джану каждый раз, когда медитируете. Она будет длиться столько, сколько вам необходимо. Преобладающим фактором в первой джане является радость или восторг. При входе в первую джану вы нитрилизуете помехи и отпускаете обычное сознательное мышление. Теперь пришло время отпустить другие вещи. Вторая джана. Во второй джане Вы отбрасываете даже тонкую мысль о дыхании. Здесь отпадают благие тонкие мысли. Теперь ваш ум полностью свободен от любых вербальных или концептуальных мыслей и даже от мыслей о дыхании. Всё, что остаётся это тонкая рефлексирующая мысль и ощущение. которые больше похожи на воспоминание или остаточное изображение. Преобладает радость. В этой дхьяне есть счастье, осознанность и сосредоточенность. Третья дхьяна. Трудно представить, что вам когда-нибудь наскучит радость. Но что-то подобное происходит. Восторг сродни возбуждению. Он груб по сравнению с более тонким счастьем и однанаправленностью. Ваш ум обращается к блаженству и однанаправленности более тонким, изысканным и устойчивым способом. Возрастает без пристрастия. А вы обретаете чувство без пристрастия даже по отношению к ней высшей радости. В действительности радость – это просто материальная субстанция, а она, хоть и тонкая, но все еще привязывает вас к беспокойному миру мыслей и чувств. Вы отпускаете этот мир, и радость исчезает сама собой. В третьей джхане усиливается более тонкое блаженство или счастье. Оно наполняет вас и заполняет каждую клеточку вашего тела. Растёт уверенность, усиливается осознанность и сосредоточенность. Внешний мир может исчезнуть, но ощущение тела всё ещё присутствует, и это удивительно. Тело становится практически неподвижным, дыхание очень мягкое. Четвёртый дхьяна. Четвёртый дхьяна вы идёте ещё глубже. Вы отказываетесь от всех состояний ума, которые противостоят полному спокойствию, даже от счастья. Отказ происходит сам по себе, никаких усилий для этого не требуется. Усиливается беспристрастие и однонаправленность. Чувство боли исчезло еще в первой джхани. В четвертой джхани исчезают уже и ощущения телесного удовольствия. Здесь нет ни единой мысли. Вы испытываете ощущения, которые не являются ни приятным, ни неприятным. Вы покойтесь в беспристрастии и одннаправленности. По мере того, как ваш ум становится всё более спокойным. Ваше тело и дыхание также успокаиваются. В четвёртой джане вы чувствуете, что совсем перестали дышать. Вас невозможно побеспокоить. Вы выходите из четвёртой джаны только в то время, которое заранее для себя определили. Четвёртая джана это также такое состояние, в котором осознанность и сосредоточение соединяются в интенсивное осознавание, способное глубоко проникать в природу существования. Это идеальное состояние, в котором можно непосредственно воспринимать три основных качества всего обычного существования: аниччу, дукху и анат. Вы прошли через с первой по третью дхханы, просто позволяя им развиваться и проходить. Вы остановились на четвёртой дхане. Вы используете это состояние, чтобы глубоко заглянуть в непостоянство, страдание и безличность. Немтериальные дхханы. Немтериальные дхханы это четыре состояния, которые имеют очень мало отношение к нашему обычному миру, связанному с органами чувств и познавательной способностью. Обычные слова здесь просто не подходят. Эти дхханы называются бесформенными. Первые четыре джаны достигаются путём сосредоточения на материальной форме или чувстве, порождаемом определёнными концептуальными представлениями, таким, например, как метта. Вы достигаете бесформенных состояний нематериальных джан, выходя за пределы любого восприятия формы. Для того, чтобы перейти от первой джаны к четвёртой, ум оставляет одну вещь за другой чтобы войти в каждую последующую бесформенную дххану вам необходимо замещать одну вещь другой вы направляете своё внимание на всё более тонкие объекты осознания в каждом из этих состояний есть однонаправленность и беспристрастие но с каждым уровнем они становятся всё более утончённы сосредоточение становится сильнее и устойчивее. Никто не сможет вас побеспокоить, а вы выходите из джханы в то время, которое сами для себя предварительно установили. Нематериальные джханы обычно не нумеруются. У каждой из них есть свое название, описывающее сферу осознания, которой завладевает ум. или на который он останавливается. Мы присвоили им номера только для того, чтобы показать их последовательность. Пятое джана основа безграничного пространства. Всё, что происходит в уме, можно считать существующим где-то, как бы в ментальном пространстве. а вы направляете своё внимание не на свойство того, что находится в уме, а на пространство, которое это содержимое занимает. Это безграничное пространство и есть ваш объект созерцания. Всё, на что вы обращаете внимание, можно сравнить с сигналом, передаваемым по определённому каналу связи. вы переключаете своё внимание с сигнала на несущую волну, которая его передаёт. Ум в качестве пространства, среды, канала или средства передвижения это ваш объект осознания. Без пристрастия и однонаправленность теперь полностью созрели. Вы оказываетесь в сфере где прекратилось всякое восприятие формы. Ничто внешнее не может вас потревожить или нарушить ваше состояние. Но малейшие проблески материальных чувств у вас всё ещё остаются. Вы полностью игнорируете их. Если обратить своё внимание на какое-либо из этих чувств, дххана теряется. Шестая дхяна основа безграничного сознания. Основание безграничного пространства требует безграничного сознания. Вы обращаете своё внимание на эту неизмеримую бдительность. Мысль о безграничном пространстве отпадает и остаётся лишь безграничное сознание без объекта. Вы пребываете в безграничное осознанности, в чистом осознавании сознавания. Седьмая дххана основа ничто. Следующую дххану часто называют основой ничто. У безграничного осознавания предыдущей дхханы нет объекта. оно бессудержательно, свободно и пусто. Вы направляете своё сознавание на эту пустоту. Седьмая дхьяна это чистое сосредоточение на отсутствии чего бы то ни было. Ваше осознавание сосредоточено на отсутствии какого-либо объекта. Восьмая дхьяна Основа ни восприятие, ни не восприятие. Восприятие отсутствия чего бы то ни было – это все еще восприятие. Ваш ум устает даже от этого и отворачивается от любого восприятия вообще. Полное отсутствие восприятия является возвышенным состоянием. Вы отводите своё внимание от восприятия пустоты и обращаете его к умеретворённости полного невосприятия. Если есть даже малейший намёк на желание достичь этой безмятежности или избежать осознавания пустоты перехода, не произойдёт. Здесь нет никакого грубого восприятия. Но все же есть сверхтонкое осознавание самого состояния. Восьмая джхана называется ни восприятие, ни не восприятие. Надмирские джханы, надмирские джханы, являются необходимым условием освобождения. Они присутствуют в конце как пути практики медитации прозрения, так и пути практики джан. Надмирское это место, где два этих пути сливаются в едином. В этой серии состояний оковы или связывающие вас глубоко укоренившиеся тенденции ума сгорают без остатка. И именно здесь практикующий совершает последнюю работу по освобождению от сансары. Эти состояния кажутся действительно замечательными и привлекательными, не так ли? Но как мы туда попадем? Мы начнем отвечать на этот вопрос в следующей главе. Глава девятое. Сосредоточение доступа. Момент перехода от состояния нежханы к состоянию нджханы называется сосредоточением доступа. В ранних палийских текстах термин сосредоточение доступа не встречается. И всё же существует такое состояние, которое придворяет полное сосредоточение, и для того, чтобы его обозначить, мы используем термин сосредоточение доступа. Его можно сравнить с неокрепшими мышцами ребёнка, который учится стоять на ногах. Его ножки ещё недостаточно крепкие, для того, чтобы он мог на них стоять, и поэтому он падает на пол. Вы используете сосредоточение доступа, чтобы подавлять помехи. Применение осознанности в этом состоянии позволяет вам отойти от любой из помех в сторону состояния глубокого сосредоточения. и тем самым временно престановить их действие делайте это как можно чаще в течение продолжительного периода и помехи заснут они просто являются определёнными привычками вашего ума и вы меняете их на привычку быть осознанным в состоянии сосредоточения доступа помехи сдерживаются, а их место в уме занимают щедрость, любящая доброта, сострадание, радость, счастье и сосредоточение. Большинство практикующих медитацию, прежде чем достичь джханы, длительное время практикуют Сосредоточение доступа. Выбор объекта для медитации. Не существует какого-то универсального объекта для медитации, который подходил бы всем без исключения. Для этих целей разным людям, в соответствии с их потребностями, Будда рекомендовал большое количество различных объектов. Он знал, что развитие каждого человека происходит индивидуально, что каждый из нас развивается со своей скоростью. Будда предоставил вам полную свободу самим определять, насколько долго следует заниматься медитацией сидя, медитацией при ходьбе, медитацией лёжа и медитацией стоя. Полностью ознакомившись с учением Будды, вы сможете увидеть, что он всегда учитывал индивидуальные различия и исходя из них давал свои наставления. Он всегда показывал, каким образом каждый из этих разнообразных методов ведёт к одной и той же цели достижению полного освобождения от страданий. и вхождение в совершенный покой и блаженство, освобождение. Вы можете обратиться за помощью к учителю, чтобы он подобрал подходящий для вас объект медитации. Независимо от того, при помощи какого объекта было достигнуто джана, её свойства будут одними и теми же. Один и тот же объект можно использовать как для медитации сосредоточения, так и для медитации прозрения. Например, дыхание часто используется в обоих видах практики. В палийских текстах упоминается 40 распространённых объектов медитации. В этой книге для удобства в качестве объекта для нашей медитации я буду рассматривать дыхание. Большая часть из того, что я буду говорить о дыхании, как об объекте медитации, относится и к другим объектам. Подходящей альтернативой сосредоточению на дыхании является сосредоточение на косине. На языке пали Касина означает целостность. И в данном случае речь идёт о физическом объекте, который используют для сосредоточения внимания в медитации. Традиционно это были круги, используемые для обозначения определённых понятий. Как правило, они изготавливались из земли, глины, с добавлением красителей. Обычно касина была около двадцати трех сантиметров в диаметре. Сегодня эти предметы редко используются, но они были традиционным методом, применявшимся во времена Будды. В наши дни слово касина означает объект, представляющий собой чистую концепцию, сущность всех вещей. обладающих качеством этого понятия. Существует 10 традиционных косин, включающих некоторые цвета и четыре стихии. Люди, в зависимости от своих склонностей, могут использовать одну из косин, представляющих воду, огонь, воздух, синий, красный, белый цвета, пространство. или сознание. Каждая касина представляет собой чистую концепцию, сущность, качество чего-то определённого. Синяя касина представляет синеву, качество, которое является общим для всех синих объектов, включая светло-голубый, тёмно-синий, королевского синего цвета. или аквамариновые. Все оттенки синего включены в это восприятие синевы. Каждый из косин представляет собой основную реакцию ума, то, что ваш ум будет делать каждый раз, когда вы видите некий объект, имеющий качество синевы, желтизны, текучести элемента воды или любого ограниченного пространство. Вам следует выбрать один объект медитации и оставаться с ним. Не перепрыгивайте с одного объекта на другой. Такое непостоянство может запутать ваш ум. Предположим, что кто-то просит вас сделать в земле скважину глубиной 30 м, чтобы добраться до воды. Вместо этого вы решили пробурить 10 скважин глубиной 3 м или 30 глубиной 1 м. Используя логику, вы могли бы сказать, что пробурили скважины глубиной в 30 м. Однако так вы не получите воду. Вам необходимо пробурить всего одну скважину, но глубиной 30 м. Только тогда вы получите воду. Точно так же, используя в своей медитации самые разнообразные объекты, вы можете сделать вывод, что перепробовали их все, но ни один из них не сработал. Когда вы сосредотачиваетесь на объекте медитации, ваша цель состоит не в том, чтобы стать единым с объектом и таким образом превратиться в бесчувственную статую, Вместо этого вы используете объекты медитации для того, чтобы достичь высокой степени сосредоточения, расширяя каждый из них во всех направлениях: вниз, вверх, в стороны, то есть сделай объект безмерным и неделимым. Весь переживаемый вами мир наполнен качеством, которое представляет собой косина. Например, тот, кто глубоко созерцает косину земли, наполняет переживаемую им вселенную качеством твёрдости. Говорят, что такой человек может ходить по воде, потому что его ум воспринимает всё вокруг как твёрдое. Тем не менее, Этот человек не является единым с Косиной или полностью ею поглощённым. Он всё ещё воспринимает внешнюю и внутреннюю вселенные. Объекты медитации подобны стартовым площадкам. Как только вы обрели джану, всё, что следует за ней, будет одним и тем же, независимо от объекта медитации. Сосредоточенный ум сам по себе не зависит ни от чего внешнего. Любой объект, который использовался для устранения помех и обретения сосредоточения, будет оставлен Представьте себе инструктора по плаванию, который учит ребёнка плавать в неглубоком бассейне. Для этих целей он использует специальную доску из лёгкого материала. По мере того, как ребёнок начинает чувствовать себя в воде более уверенно, инструктор начинает убирать эту доску, и ребёнок постепенно учится плавать без помощи вспомогательных приспособлений. Также обстоят дела и с объектом медитации. Его используют в практике до тех пор, пока не будет развит необходимый навык, после чего этот объект уже не нужен. Точка входа. Если вы хотя бы раз пробовали медитировать, то знаете, что собой представляет начало практики. В начале сессии наш ум находится в своём обычном состоянии. Ваше внимание мечется и блуждает. Бывают такие периоды, когда вы наблюдаете за своим дыханием, не отвлекаясь. Но бывает и так, что вы теряете его, погружаетесь в мечты, воспоминания и разнообразные воображаемые разговоры с кем угодно. Вы замечаете эти блуждания и возвращаете внимание к дыханию. Ваше внимание неустойчиво. Оно качается в зад вперед между дыханием и чем-то еще, отвлекающими мыслями, чувствами и ощущениями. Первый этап закончится, когда вы сумеете немного отстраниться от мира. Внешний мир с его звуками и ощущениями отодвигается на задний план. Все эти внешние раздражители всё ещё там, но они уже меньше вас беспокоят. В вашей мысли тоже остались, но они стали более спокойными и уже не так часто вас отвлекают. Вы что-то слышите, чувствуете запахи? Размышляете о чём-то, но всё это не сильно вас беспокоит. Время от времени вы ощущаете определённый покой. Ваше тело становится всё более и более неподвижным. Вы знаете, что движетесь в правильном направлении. Ваш ум начинает задерживаться на дыхании на короткие периоды. Вы можете почувствовать, что вам становится лучше. когда вы возвращаете его обратно к дыханию. На этом этапе у вас обычно начинают появляться реальные представления о своем мыслительном процессе. Эти мысли и ощущения действительно надоедают. Они вызывают беспокойство, и это вовсе не теория. Вы видите. Что спокойная, однонаправленная фокусировка внимания гораздо приятнее. В конце концов, даже приятные мысли являются беспокойством по сравнению с безмятежностью ума. Здесь вы также начинаете видеть помехи. Независимо от того, называете вы их помехами или нет, Вы замечаете, что некоторые мысли и ощущения более резкие, чем другие. Вы учитесь их отпускать. Позволяете помехам проходить, не цепляясь за них. Усиление сосредоточения. После приложения некоторых усилий на протяжении определённого времени наступает заметное усиление сосредоточения. Блаженство и однонаправленность качества ума, которые в конечном счёте перерастут в джхану, становятся довольно заметными. Это ваше первое значительное достижение. такое состояние находится на пороге настоящей джаны. Оно называется сосредоточением доступа, потому что это дверь в реальность. Сосредоточение всё ещё неустойчиво, но ваш ум не прекращает попыток сосредоточиваться, и вам это уже даётся легче. Ум скачет между спокойным сосредоточением и внутренним диалогом. Вы всё ещё открыты для своих чувств. Вы слышите и чувствуете в нормальном режиме, но это происходит на заднем плане. Дыхание это доминирующая мысль, объект, вещь, но оно не поглощает всё ваше внимание целиком. возникает сильное чувство интереса или восторга присутствует счастье, удовлетворение и особое состояние, характеризующееся отсутствием каких-либо предпочтений, называемое беспристрастие. Эти факторы пока ещё слабы, но они уже начинают появляться. Они будут созревать по мере практики. Ваше внимание постоянно касается дыхания, ударяет, по нему отскакивает от него и затем начинает на нём задерживаться. Вы можете почувствовать состояние лёгкости или парения. Мысленным взглядом вы можете видеть мерцающие формы или вспышки света. Эти явления никак не связаны с вашими глазами. Они полностью находятся в уме. Это сфера видений. Если какое-то божество или некая сущность когда-нибудь с вами заговорит, то это произойдёт именно здесь. Ваши обычные мыслительные структуры нарушаются, в результате чего могут появляться глубинные образы. Ваши видения могут быть прекрасными, ужасающими или просто странными, быстро сменяющими друг друга последовательностями, обес как какого-либо смысла. Какими бы они ни были, вы просто позволяете им там быть и возвращаете свой ум к дыханию. В них нет ничего особенного. Это просто замаскированные дискурсивные мысли. Сосредоточение доступа и дыхание. Продолжая наблюдение за дыханием, обращайте внимание на начало, середину и конец каждого вдоха, а затем на короткую паузу перед выдохом. После этого обращайте внимание на начало, середину и конец каждого выдоха. Это гарантирует, что на момент приближения к джане у вас будет сильная осознанность. Без тщательного осознанного внимания невозможно различать эти отдельные стадии в каждом дыхании. Каждую из этих стадий следует наблюдать в том месте, где вы чувствуете прикосновение дыхания. По этой причине пока не развита дхана. Действительно очень важно найти такую точку, в которой вы ощущаете контакт дыхания с вашим телом и полностью сосредоточить в ней осознанное внимание. Уделяя этому месту всё своё внимание, вы также сможете заметить внутреннюю природу любых явлений по мере их возникновения. По мере того, как ваше дыхание становится всё тоньше и тоньше, детали начинают терять свою чёткость. Наконец они исчезают совсем, и ум естественным образом остаётся только в том месте, в котором вы замечаете прикосновение дыхания. К этому времени вы начинаете чувствовать вдох и выдох как единое ощущение. Не следуйте за дыханием на всей протяжённости от носа к лёгким и обратно. Просто оставайтесь вместе с этим единственным ощущением. Применение этой техники можно сравнить с тем, как человек, у которого болит шея, раскачивает качели с ребёнком, стоя сбоку от них. Он не может поворачивать свою голову в стороны. поэтому держите её прямо. Когда качели оказываются прямо перед ним, он их толкает. Качели идут в том направлении, куда он их толкнул. Когда они возвращаются, он снова толкает их уже в другую сторону. Качели движутся в противоположном направлении. Удерживайте своё внимание на точке дыхания. Не следуйте за движением. Вот ещё одно сравнение. Представьте себе, что на какой-то стене установлен сенсорный датчик. Каждый раз, когда кто-либо приближается к этому датчику, загорается свет. Как только человек уходит, свет гаснет. Точно так же. Каждый раз, когда вы вдыхаете или выдыхаете, Ваш ум замечает ощущение вашего вдоха или выдоха в том месте, где дыхание касается тела. Он просто регистрирует ощущение, не следя за движением. Каждый раз, когда ум отвлекается от дыхания, вы возвращаете его обратно и удерживаете в точке касания. Повторяйте этот процесс столько раз, сколько это будет необходимо, до тех пор, пока ум не начнёт с лёгкостью пребывать вместе с дыханием, которое течёт внутрь и наружу, проходя то место, где вы установили своё внимание. Тогда вы сможете заметить все мельчайшие детали своего дыхания. В результате подобного наблюдения дыхание постепенно будет становиться всё тоньше и тоньше и может даже стать незаметным. Всё, что вы будете замечать, это сильное, но приятное ощущение вместе с установлением вашего внимания. Сначала ум перестанет замечать начало, середину и конец дыхания. Вместо этого он будет сосредоточен только на вдохах и выдохах. Наконец, даже тонкое дыхание уступит место именно этим сильным ощущениям в точке касания. Вдыхая и выдыхая, вы испытываете ощущение своего дыхания. По мере того, как меняется дыхание, меняется и само ощущение. Вы воспринимаете изменяющееся дыхание и ощущение. Мысль это дыхание, это ощущение, это восприятие именуется процессом волевого конструирования. Вы намеренно или волевым образом обращаете внимание на дыхание и на ощущение от него. Ваше осознавание или сознание Также изменяется по мере изменения вашего дыхания, ощущений, восприятия и мышления. Вы понимаете, что любое состояние сознания также изменяется, независимо от того, возникает оно в отношении зрительного объекта, звука, запаха, вкуса, тактильного ощущения или мысли. Замечая непостоянство дыхания, Если ум обращается к звуку, обратите внимание на непостоянство звука. Не обращайте внимания на свою эмоциональную или концептуальную реакцию на этот звук. Просто отметьте непостоянство. Звук приходит и уходит. Есть звук, а затем наступает тишина. Если ум склоняется к какому-то ощущению, Обратите внимание на непостоянство этого ощущения. Если ваш ум привязан к восприятию, обратите внимание на его непостоянство. Если ум обращается к вашему собственному вниманию, обратите внимание на непостоянство самого внимания. Другими словами, Вы обращаете внимание на непостоянство всего, что испытываете, даже своего собственного внимания. Когда ум становится устойчивым и не обращает внимания ни на что, кроме дыхания, вы остаётесь с дыханием и замечаете только его непостоянство. Когда все помехи утихнут, возникнет радость. Развивайте эту радость и отпустите своё беспокойство. Пусть радость распространится на всё ваше тело и весь ваш ум. Это тоже является правильным мышлением. Сосредоточьте своё внимание на простом ощущении дыхания в ноздрях. Оставайтесь с ним, пока дыхание не замедлится естественным образом. и не станет лёгким и тонким. Позвольте мыслям о дыхании исчезнуть. Оставайтесь с простым ощущением. Просто позвольте этому процессу происходить, не пытайтесь торопить события. Приближение к первой чиханию. Сосредоточению и доступу происходят некоторые интересные явления. Люди сообщают о своих необычных переживаниях и странных ощущениях подъёма, парения или текучести. Некоторые люди сообщают о видениях, но вам не стоит гоняться за подобными вещами и беспокоиться на предмет того, происходят они с вами или нет. Ваше внимание снова и снова возвращается к объекту медитации, прикасаясь к нему, отскакивая от него, затем всё ближе и ближе парит вокруг него. По мере приближения первые чханы наступает стадия, когда ваше внимание погружается в объект медитации. Вы достигаете первой джаны с прекрасным чувством, возникшим в результате нейтрализации помех и практики метты. Ваша радость и счастье возникают благодаря тому, что вы изолированы от своей обычной мирской физической активности и от помех, которые являются следствием этой активности. Теперь можно сделать глубокий вдох и расслабиться. Вы можете спокойно сидеть и наслаждаться одиночеством и покоем. Даже если в первые джане у вас не очень глубокое сосредоточение, это состояние тем не менее даёт вам наслаждение свободой от всей суеты мирской жизни. Сосредоточенность и беспристрастие здесь также присутствуют, хотя в первой джане оба этих фактора ещё незаметны. Здесь есть также однонаправленность или собранность ума. В первой джане радости и счастья, которые вы ощущаете, возникают из уединения и отсутствия помех. Некоторые учителя акцентируют внимание на важности использования ощущения восторга как инструмента для входа в джхан. Их рекомендации заключаются в том, что если вы чувствуете этот восторг только в одном месте, вам следует его расширить. Всё ваше тело должно быть омыто и насыщено чувством блаженства. Это физическое ощущение хотя и не такое, с которым вы знакомы в обычной жизни. Оно похоже на чрезвычайно приятное, чувственное явление, но только гораздо более тонкое и отрадное. Вы можете взять это чувство под свой контроль и в определённой мере им управлять. Научившись сосредотачиваться, вы в любой момент сможете вызывать Это восхитительное ощущение. И оставаться в нём столько, сколько пожелаете. Например, при выполнении практики метты, описанной в главе 4, у вас могут возникать ощущения в центре грудной клетки. Обычно это очень приятное ощущение телесного тепла. Как только оно приходит, вам следует оставить практику метты сосредоточить всё своё внимание на этом ощущении и распространить его по всему телу. Это физическое ощущение подобно более тонким чувствам радости и блаженства в дххане. Это ощущение можно использовать как мост, позволяющий вам естественным образом перейти в дххану. После того, Как вы разобрались со всеми помехами, ваше дыхание станет очень тонким, возможно, вы даже перестанете его ощущать. Вам может показаться, что оно прекратилось, но не стоит беспокоиться. Оно всё ещё продолжается. Когда все отвлекающие факторы уходят, ум естественным образом возвращается к дыханию. Когда дыхание становится настолько тонким, чтобы быть незаметным, ваш ум сосредотачивается на воспоминании об этом тонком дыхании, как на объекте для достижения сосредоточения. Наблюдайте за тем, как это ощущение превращается в своего рода яркое остаточное изображение. Оставайтесь с ним. Продолжайте в том же духе. бутьи настойчивы. Затем это воспоминание можно заменить маленькой искоркой света. В таком случае эта искра становится точкой фокусировки вашего внимания. Это очень важный момент. Момент непосредственно перед настоящим сосредоточением. Это искра, ваш сигнал. Вы вот-вот Вы войдёте в джану. Вначале может прийти просто мимолётное переживание, которое, возможно, будет очень трудно распознать. В первый раз оно может ощущаться как странный, неопределимый разрыв, который часто вызывает удивление, что это было, что только что произошло. Не задавайтесь вопросами по поводу этого опыта. Любое размышление о нём, выраженное словами, уведёт вас от цели. Просто оставайтесь со своей практикой сосредоточения. Если возникает какое-то странное переживание, которое вы считаете джаханой, не обращайте на него внимания. Когда возникнет настоящая джахана, вы узнаете, что это такое. Если всё идёт хорошо, то в следующий момент после переживания искры вы обретете подлинное сосредоточение джханы и сможете его удержать. Появятся мысли о щедрости, дружелюбии и сострадании, которые вы уже взврастили, преодолев жадность, ненависть и жестокость. На самом деле это не мысли. Вы испытываете лишь отражение щедрости, дружелюбия и сострадания, которые сдерживают жадность, ненависть и отвращение. Радость, счастье и сосредоточенность в джане сдерживают сонливость, беспокойство и сомнения.